Глава 19. Боль. Я была во мгле. Серая, комками, она обволакивала меня, словно одеяло. Шевелиться я не могла, укутанная мглой. Полная тишина, я просыпалась и снова засыпала. Затем пришёл ветерок. Он обдувал, прогоняя серости комки, налипшие на меня. Серый цвет начал меняться, появились светлые пятна, пришёл шорох. Желание было одно — спать. Открывала глаза и снова закрывала. Затем пришли сны. Я сидела на берегу реки. На руках у меня малыш два года. Большой живот на последние месяцы. Меня кто-то звал от реки. Обернувшись, узнала Бендальва. Он держал на руках девочку. Рядом стоял мальчик. Подросток с огненными волосами. Рядом еще двое мужчин, и на руках у них тоже дети разных возрастов. Лиц не видно, как бы я не вглядывалась. Мгновение, и я открыла глаза во мгле. Рядом со мной было пятно света. Очень сильно захотелось в него окунуться. Напрягая всё тело, медленно брела сквозь серость. Мне казалось, что прошли сотни лет, пока я достигла пятна. Но только в него вошла, стало легче. Я так устала, что, свернувшись калачиком, уснула. Проснулась от того, что замёрзла, словно источник тепла ушёл от меня. Силилась вспомнить, кто я, почему здесь. Полная пустота. Кто-то рядом шептал что-то, силилась услышать, увидеть источник шёпота. Внезапно боль прокатилась по телу, заставляя всё вспомнить. Я снова кричала, сгорая в огне и притом замерзая одновременно. Снова ушла во тьму. Силилась открыть глаза. С трудом мне это удалось. Поборов приступ тошноты, я пыталась рассмотреть то, что было рядом. Рядом было пусто, только камень. Где-то рядом раздавались крики, с трудом поднявшись, обнаружила на себе мужскую одежду. Держась за стену, шла на звук голосов. Дойдя до проёма в другую пещеру, остановилась и увидела картину, открывшуюся мне. Муж дрался с орнилом. Рядом лежал избитый мужчина, которого я первым освободила. Застонав, осела прямо в проёме. На меня, наконец-то, обратили внимание. Муж, отбросив орнила от себя, подбежал ко мне. Что происходит? Я смотрела в глаза мужа, в которых застыло бешенство. «А происходит то, что эти двое заявили на тебя права, как на пару?» Он со злостью смотрел на меня. «Ты моя, только моя!» Я в ужасе прижала руки к лицу. Волки-собственники, ревнивцы. Пара — это для них словно жизнь. Жутко заболела голова. «Им надо оказать помощь!» Я смотрела с мольбой на него. «Они, оборотни, не сдохнут!» «Ты сейчас идёшь в пещеру и не выходишь оттуда!» Он подхватил меня на руки и завернул в плащ. Уложив, выскочил из пещеры. От стены отделилась тень. Вышел демон. «Я рад, что вы очнулись, леди!» «Что происходит?» «Кажется, ваш муж слишком ревнив. Я ничего не помню после того, как сожгла тварь. После того, как вы вспыхнули вместе с тварью, вас закрыла стена огня, которая была ограничена куполом. Вас не было видно». Твари все рассыпались прахом, сгорая Купол смогли снять только после того, как огонь потух. Вас же нашли на грани смерти. В пещеру ворвался тот дракон, что дрался с вашим мужем. Он подхватил на руки и соединил ваши души, возвращая из-за грани смерти. Ваш муж не мог помешать, он был без сознания. Через связь он отдавал весь свой резерв, чтобы вам помочь. «Кольцо! Кровь попала на него, и он пришел за мной!» «Что же теперь будет?» Я в ужасе схватилась за голову. «Леди, вам надо лежать, вы едва живы. Вот, я нашёл вашу сумку и оружие». Протянул мне всё. «Вот рубашка, порвите на повязке. Заживляющая мазь. Позаботьтесь о раненых, прошу. Вот ещё немного еды». Я выкладывала всё, что было в сумке. Достав одеяло, закуталась в них. Было холодно, меня трясло. «Всё не возьму». «Питьё оставляю вам, и часть еды тоже. Вы потеряли много энергии». Демон встал и, забрав всё, ушёл. Я накинулась на еду, добавив укрепляющих капель в компот. Жадно пила. Потом, чуть согревшись, уснула. Меня колотило зноб. Кажется, у меня жар. Жар всё-таки меня одолел, едва смогла открыть сумку. Напившись чая из бутылки Орка, накапала туда ещё капли против жара. Но они не помогали. Меня било зноб всё сильнее и сильнее. Я потеряла сознание. «Это не просто жар! Ты убиваешь её, не давая к ней подойти! Это после магического истощения! Нужно срочно в миры, где знают, как это лечить!» Сквозь бред слышала я голос Орнила. «В одном месте я почувствовал нить своего мира. Наверное, готовили снова нападение, ослабили проход для вторжения», — говорил чей-то голос. «Меня подняли и прижали к горячему телу. «Начинаем прорыв!» Звук лопнувшей стены отозвался болью в голове, и я снова потеряла сознание.